Часть четвертая. В поисках Африки Эпиграф, Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко, далеко. На озере чад изысканный бродит жираф. Николай Гумилев. Три месяца спустя. Глава 1. Заседание правительства планируется на 18 число. Звонок застал ее в машине. У нас осталось всего три недели. Вы будете готовы? Наконец-то! Почти облегченно вздохнула Мария. Выходим на финишную прямую. Она как раз просматривала почти готовый пакет законов. Идеи, созревшие в головах молодых чиновников, понравились ей давно. В ответ на требования президента провести реформу правительства, горячился полгода назад молодой человек в модных очках, старая гвардия, разумеется, выложит на стол пакет законов. Формально, как всегда, все прозвучит красиво. На деле фикция. «Как воровали, так и будут воровать». Функции не перераспределены. Зарплата не меняется. Одним словом, косметический ремонт. Все остается по-старому. В нашем пакете меняются реально, фундаментально меняются правила игры в целом. Да, правила игры действительно менялись на корню. Удар приходился по трём китам незыблемого мира бюрократии. Способ назначений, формирование зарплаты и система стимулирования. Назначение чиновников предлагалось проводить по результатам открытого конкурса. Огромную кормушку спецдачи, спецмашины, спецмагазины, спецсанатории и прочие спецблаго, ключом которым является лояльность заменить на рыночную зарплату. А ее формирование поставить в зависимость от эффективности министерства и честности его руководителя. При эффективной работе чиновника такой зарплаты вполне должно хватать и на покупку машины, и на аренду дачи, и на достойное лечение. Когда исчезнет система стимулирования подлости, молодой человек снял очки и посмотрел ей в глаза, появится система профессиональной конкуренции. И молодые профессионалы, подхватила тогда Мария, при таком раскладе уничтожат дряхлую бюрократию. Мне нравится. Нет, правда, вы точно сумеете протолкнуть вашу идею на заседание правительства? Мы гарантируем, что будет представлено два пакета законов. «Как председатель Комитета по экономической политике Государственной Думы, вы поддержите наши и потребуете, чтобы на обсуждение в парламент были выдвинуты оба». «Да, хорошо. То, что парламент потребует оба, я тоже гарантирую. И буду работать с оппозицией. Может, получится большинство. Но последнее как раз гарантировать не могу». С того разговора пролетело полгода, и вот еще чуть-чуть, и они взорвут эту бомбу прямо под носом старой гвардии. Да, 18-го, через три недели, хорошо. Я готова. Воинов замер у окна своего кабинета. Из окна открывался привычный, уже приевшийся вид на брусчатку. Душа звала в лес, к рыбалке, охоте... Теплому камину с трескучими поленьями. Но в тяжелом кожаном кресле нервно крутился Егоров. Ну что я тебе говорил? Он размахивал массивным портсигаром. Воинов прекрасно помнил, как одно время Сашка хвастал и портсигаром и дарственной на нем надписью, а потом появилась дилема: то ли портсигар выкинуть то ли гравировку стереть. Пожадничал, Сансаныч, Ну так кто ж без греха? Только грехи и удерживают равновесие этого мира. Молодежь готовит пакет реформы правительства. И мы готовы. Хватит. Ты не хуже меня знаешь. Если расклад изменится, мы потеряем все». Заладил, как старый сыч, все-все. А с чего раскладу меняться? Воинов оставался спокоен. Что они могут, молодые твои, селенок и авторитета мало, поддержки в народе никакой. А вот за этим Геночка дело не станет. Ты знаешь, с кем они в публичной, прости господи, сфере работают? Ну, больше по инерции, чем из интереса, полюбопытствовал Геннадий. «Не томи, Саша, устал я уже от твоей театральщины. А работают они с Гордеевой, с той самой Гордеевой, у которой, как ты помнишь, всякие там ценности, а в башке вовсе переклинило от прогрессивных мать их идей. А ведь я предупреждал, давно пора ее тормозить». «Саш, ну что за паника?» Воинов отошел от окна, тяжелой поступью прошелся по кабинету. «Если Гордееву надо притормозить, притормозим. Но вспомни, кого мы не остановили, не помнишь? С бабами и того проще. На каждую бабу сыщется свой Ди Каприо, который убьет в ней политика». «Не понял». Егоров, наконец, спрятал портсигар в кармане. Белье, что ли, ее желаешь перетряхнуть? Да ерунда все это, Ген. Сегодня выстрелом грязи уже никого не убьешь, только рейтинга добавишь. А тут и понимать нечего. Воинов подошел к дубовому столу и вытащил из нижнего ящика папку. На, посмотри. И что? Выставка какая-то, ну, юный воздыхатель, инфа для желтой прессы политик и художник. Слушай, я, кстати, о Гордеевой был лучшего мнения. Думаю, могла бы найти кого-то и посолидней. А ты о другом подумай. Всего-то и нужно иметь рядом с ней своего человека. Прием известный со времен цариц, Безпроигрышный вариант, так что подумай лучше о том, как все это облегчает и, главное, удешевляет нашу задачу. «Понял, Геннадий Николаевич, вашу мысль, понял!» Глаза Егорова загорелись азартом. «Одно но!» Геннадий медленно опустился в кресло. «Какая нахрен охота!» «С такой-то дышкой. На художника этого тоже материальчик имеется!» «И когда все успеваешь?» Не без уважения в голосе уточнил Егоров. Все по старой дружбе? Хм. Войнов оставил вопрос без ответа. Так вот, движение вверх по поступательной, вроде делал все сам. В связях с органами властью замечен не был. Все пристойно, красиво и пресно. В общем, прежде чем брать в оборот, надо бы протестировать его на профпригодность. Разузнай, какой там у нас скандал оборот набирает. На защиту чего твоя Гордеева кинется, ну а дальше, сам знаешь, не мне тебя учить, Сань. Привет. Звоню скорректировать планы на вечер. Так что, мы сегодня ужинаем? Мария упаковывала сумку. Анальгин, фенистил, активированный уголь, упаковка биологических добавок. Конечно, день-два на Байкале всего ничего, но все-таки. «Привет!» «Прости, сегодня не могу, уезжаю, срочно!» «Ну, что у тебя опять случилось?» В голосе Василия неоднозначно звучала ирония. Строительство нефтепровода, люди третий день митингуют. Старая история. В прошлом завод, теперь труба. Бедный Байкал. Все не могут оставить его в покое. Так ты на Байкал поедешь митинговать? Очень тихо уточнил Василий. Прислали телеграмму, просили поддержать. Она поймала себя на чувстве вины, пусть даже только ее легкой тени. «Пойми, для них очень важен приезд федерального политика. Важно, что есть диалог с властью. Они же, представляешь, сами встали. Поверили, что никто не защитит, поняли, что ни на кого надеяться нельзя. И я должна помочь. Надо собраться, утром самолет. Вернусь и поужинаем, ладно?» «Ладно». Он хотел сказать ей что-то еще, но передумал. Пока. Пока. До встречи. Ты моя любовь. Помни об этом. Митинг закончился. Призывы сопротивляться строительству нефтепровода и обещания биться до конца остались позади, а люди и не думали расходиться. Кроме общей проблемы, у каждого были и свои. В масштабах России, конечно, маленькие, но ничуть не менее важные проблемы, беды, вопросы. «Слушайте, а на эту пенсию в 700 рублей прожить можно? Вы пробовали? А какая зарплата у вас, депутатов?» «Вы там в своей Москве зажрались совсем. Мы тут все производим, а живем в говне. Когда это кончится?» Быстро отвечая, Мария внутренне заводилась. «Да что рассуждать, надо действительно проводить реформу власти!» «Газпром» и «Лукойл» должны платить налоги там, где нефть качают. И чтобы 60% налогов оставалось на местах, а не наоборот. «Не, дальше так невозможно. Пора что-то делать. Вот вернусь». Ребенка в армию забрали. Донесся безнадежный речитатив. Откупиться так денег не нашли. Избили». Почки отбиты, в суде не можем. Поток жалоб. От мужа-пьяницы до отсутствия денег в регионе казался нескончаемым и вызывал острый приступ дежавю. Он был привычен, как разбитые дороги, как скрипящие дверные петли, но почему-то от этого не становилось менее болезненным. «Давайте, присылайте». Сделаю запрос в Генеральную прокуратуру. Попытаюсь разобраться. Народ начал расходиться. Держа за руку красивую девушку в черных очках, к Марии подошел мужчина. Мария, вы нас не помните? Нет, не помню. Это моя дочь. Мы как-то давно приезжали к вам. Она у меня поет. Мы просили помочь ей с концертами. Вы отправили нас к людям. «Знаете, с концертами не получилось, но ведь она замуж вышла. В нее тот парень влюбился, с которым вы ее познакомили. Все один к одному сложилось. Поженились, теперь ребенка ждут. Так что спасибо вам. Вот, возьмите. От всей души, правда». «Ну надо же!» Мария взяла протянутые цветы. Она совершенно не помнила, чтобы кого-то с кем-то знакомила, и не очень понимала, за что ее благодарят. С ума сойти. Счастье вам! Вы, демократы, скоты! Выкрикнул кто-то напоследок. Ненавижу вас! Мария смолчала. Семьдесят лет верили, строили, мечтали, и вот на тебе. Все развалилось, рухнуло потеряно. Ощущая на себе бремя ответственности, Мария на выкрик не обиделась, но вдруг поняла, что устала, выдохлась. Коллега заметил резкую перемену в настроении, попытался ее поддержать. «Сейчас короткий обед, а после — встречи с губернатором и местной администрацией. Это хороший знак, все напряглись». Предлагаю остаться и переночевать здесь, а утром улетите. Хорошо. Подумав, Мария согласилась. Только у меня завтра важное совещание в четыре, надо успеть. Вылететь очень рано или в ночь. Есть такой рейс? Постараемся, что-нибудь придумаем. Да не волнуйтесь, подсадим куда-нибудь». Администрация пошла навстречу капризу федерального политика и поменяла ведомственную гостиницу на опустующее общежитие в Глухомане. От крестьянской деревянной избы ее отличала лишь покосившаяся, но явно новая табличка – отель. Приют командировочных и охотников был далек от сервиса хотя бы трех звезд. Несколько полутемных комнат, по три койки в каждой, общий душ – Эдаки затерявшийся в лесу bed and breakfast. По крайней мере, Мария обещали, что завтрак для нее организуют. Да, в общем, совсем не в завтраке дело. Койка есть, одеяло есть, и этого достаточно. Главное, нет здесь заезжих начальников, суеты и пустопорожней болтовни за ужином с обильным возлиянием. Только скрип деревянных половиц и озеро. Огромное пресное море, окруженное строгой тайгой. Мария подошла к кромке воды. Прохладно, но терпимо. Не устояла перед искушением погрузиться в красоту. Разделась. На всякий случай по привычке надела специально прихваченный купальник. Поеживаясь, вошла в воду. Вода обняла ее, подтолкнула, сильным течением, подхватила — Стараясь не очень удаляться от берега, Мария плыла и чувствовала, как уходят мелкие повседневные мысли, страхи, сомнения. Остро ощутила какую-то проходящесть всего, и забот, и устремлений, и желаний. На берегу стали появляться люди. Мария поплыла обратно. Не успев понять, что происходит, почувствовала, как течение усилилось – Оно не отпускало, затягивало вниз. Мария с головой ушла под воду. От неожиданности захлебнулась, вынырнула на поверхность. Ноги не слушались. Стало страшно. Мария сопротивлялась, пыталась удержаться на месте, но ее упорно затягивало водоворотом. Она попыталась кричать, вода заливалась в рот. Попыталась махать руками — но только больше погружалась в воду. На мгновение ей показалось, что видит на берегу Василия. «Откуда? Ну вот он, так близко!» «А я сейчас утону», — успела подумать, прежде чем сумерки поглотили ее. «Ну, слава богу, очнулись», — услышала она. Насилу успел. Темень, низги не видно. Что же вы?» «Как? Ничего?» В горле стояла вода, болела грудь. Мария с трудом открыла глаза, пошевелила пальцами руки, живая. Над ней склонилось несколько участливых лиц рыбаков. Приподнялась. «Да ничего, вот поплавать решила?» Спасибо вам, и, опершись на сильную руку, обтянутую мокрой рубашкой, встала на ноги. Как вас зовут? Егор, Егор я, Николаев. Как раз на лодке шел и заприметил вас. А плавать здесь нельзя. Течение странное, крутит. Ну, главное, живы. Пойдемте в гостиницу, сможете? А может, доктора? предложил кто-то, накидывая Марии на плечи одеяло. «Нет, нет!» — отказалась она, откашливаясь. «Все хорошо уже, спасибо!» Все та же сильная рука, придерживая, обхватила ее за талию. «А что там за люди были на берегу?» — спросила она своего спасителя, едва они поднялись по ступенькам гостиницы. «Да знаменитость из Москвы, как его, но этот...» «Дизайнер, вот. Выставку хотят сделать. Великая стройка нефтепровода, чтобы им пусто было». Егор Николаев заковыристо утюгнулся. «Понятно. Ну ладно, спасибо вам. Я так устала. Пойду спать, утром вставать рано». «Конечно. Отдыхайте. И не рискуйте понапрасну. Приезжайте снова». Мы теперь вас охранять будем. Мария закрыла дверь, прислонилась к стене. Без сил опустилась на пол. Сильнее закуталась в одеяло, обхватив колени руками. Ее колотило. Запоздалый страх тряс, все сильнее била знобом. Она заставила себя подняться, протащиться по коридору, принять... Слава Богу, есть горячая вода, обжигающий душ. В постели натянула одеяло до подбородка и долго еще смотрела в потолок невидящим взглядом. Когда в коридоре заскрипел пол, замерла в ожидании. В комнату вошел Василий. Тихо приблизился, присел на край кровати, положил руку ей на плечо. Зачем это тебе? Она закрыла глаза. Это большие деньги. Он все понял. Государственный заказ. А я бедный художник. В тишине прозвучало жалко и как-то никчемно. Василий изменил тон. Да не убудет от Байкала, от моей выставки. Сможешь отстоять, но и слава богу. Гори этот заказ. Почувствовав фальшь, еще раз круто сменил интонацию. «Жизнь сложна и цинична. А я мужик. Я думал, мы на эти деньги в Африку поедем. Ты ведь хотела уехать в Африку, помнишь? Мы мечтали об этом в Венеции». «Почему не сказал, не предупредил?» «Я пытался». «Но ты же, как всегда, спешила!» И снова сбился. «Не время сейчас выяснять, кто виноват. Не в этом дело. Ты понимаешь, я опоздал. А я был тут и должен был тебя спасти. Спасли другие, а я был рядом. Сама судьба притащила меня сюда, а я не успел. Не разглядел, не почувствовал. Мужик всегда опаздывает». Но ты жива, и слава богу. А я не спас. Черт, черт, да что это такое? Он продолжал бубнить, ее сердце просто сжималось от такого потока. Слов нежности и беспредельного мужского горя. Он как ребенок прижимался влажной щекой к ее щеке. Все хорошо, все будет хорошо. Начала она уговаривать ни то его, ни то себя. Обнимала, гладила, пытаясь укрыть от глупых ошибок судьбы и горестных разочарований. Чужие слезы оставляли на губах соленый вкус, и каждый искал в других руках забвения своей обиды. Рассветный луч проник в комнату. Здесь было тихо и безмятежно. За окном начали петь птицы. Где-то далеко заливался петух. Мужчина и женщина наконец погрузились в сон. Она спала на спине, он лежал рядом, и даже во сне красивая мужская рука по-хозяйски крепко держала ее за плечо.